Андрей Панченко. «Блуждающие огни 5». Глава 1. Аврора собиралась покидать планету-сироту. Артём с транспортными кораблями прибыл три дня назад и сейчас активно занимается погрузкой оборудования. Дел у него много, а я спешу к земле. Всю эту массу автоматизированных заводов, производственных линий, автоматизированных рудников, Сотен когда-то разбившихся на планете кораблей, боевых роботов и еще кучу всего нужно где-то размещать, и в ковчег они точно не поместятся. Тут ништяков на десяток ковчегов наберется, если не больше. Транспортом Артема придется делать не один и даже не десять рейсов, чтобы забрать хотя бы самые жизненно необходимые механизмы с планеты мир. А чтобы вывести все, могут понадобиться годы. Хорошо, хоть цитадель в управляющем центре уцелела, и доставленный Артемом резервный эскин сейчас взял под полный контроль всю планету. Он сам контролирует консервацию и свертывание заводов, и его роботы, с которыми мы недавно так отчаянно бились, сами грузятся на корабли, грузят звездолеты, откапывают и приводят в пригодный для транспортировки вид погибшие на планете корабли. Мы буквально за пару дней стали обладателями огромного, просто сказочного богатства, но заплатили за это не менее огромную цену. Мы рассчитались жизнями наших бойцов. Нужно решать вопрос по размещению оборудования на земле, и раз так получилось, то и встречаться с руководством страны, чтобы расставить все точки над буквой «Ё». Я практически уверен, что будут проблемы и большие. Получить такую кучу современного по меркам нашей планеты оборудования будут рады все. И то, что оно сосредоточено в руках одного, пусть и самого большого в мире государства, многим придется не по вкусу. И даже то, что оно честно добыто кровью и жизнями российских десантников, для некоторых не покажется достойным аргументом. А десантом мы потеряли много. Первые безвозвратные потери у нашей эскадры и потери огромные. От полка Рыжова остался фактически один батальон, десантная группа «Авроры» поредела на треть. Мы не смогли спасти многих, просто потому что у нас не было столько криогенных и медицинских капсул. И самое главное, в бою мы не могли пользоваться аптечками, которые обеспечили бы сохранность тел для реанимации. Мы упустили время, а время всегда было беспощадно к людям. Вот и нас оно не пощадило». Один из трюмов Авроры забит трупами наших павших товарищей, которых я решил похоронить на родине, на земле, за которую они отдали свои жизни. Так что проблем будет выше крыши, я в этом не сомневаюсь. Но это проблемы властей, внутренние разборки на нашей родной планете меня интересуют мало, хотя, скорее всего, мне в них и придется поучаствовать. Сейчас меня больше всего волновало содружество. Именно поэтому... «Аврора» срочно возвращалась к Земле. Именно поэтому ее грузовые трюмы тоже были не пусты. Мы увозили с собой самое важное – оружие, способное остановить самые современные линкоры. Электромагнитную установку мы нашли и даже не одну. Точнее, одну в рабочем состоянии и еще одну недостроенную, хотя почти готовую. Эхо минувшей войны, когда между управляющими центрами шла гонка вооружений. Один из них успел раньше своего противника и стал правителем планеты, а второй погиб от электромагнитного удара. Тот самый погибший управляющий центр, который случайно попал на планету еще при живом правителе, мы тоже обнаружили. Мы демонтировали обе установки. Одна будет размещена на Земле для защиты нашей родной планеты, а вторая на ковчеге. Это уникальное оборудование, такого нет ни у кого. С помощью этих установок мы уравняем шансы землян и силы предполагаемого вторжения, спустив обе стороны на одинаковый уровень развития. До камней и палок, конечно, не дойдет, а вот до стрелкового и холодного оружия вполне. Если случится бой, то он будет идти без применения высокотехнологичной брони, силовых полей и других приспособлений, облегчающих солдату жизнь. В таких условиях у землян как бы не преимущество будет, ведь им не привыкать. Все, командир, мы загружены под завязку. Усталый, но довольный Сергей связался со мной через имплантат. Я видел его изображение, как будто он рядом стоит, хотя он и находился на другом конце станции. Последние истребители на ангарной палубе закреплены. Сколько влезло, поинтересовался я у своего начальника штаба. Полный список вам скинул, Ну а так если в общем, то 56 истребителей, из них 6 переделанных под управление человеком. Завод свернули, и мы не успели переделать больше. Раз мститель тут пока остается, смогли загрузиться по полной. Нормально, 5 эскадрилей. Я довольно потер ладони. Как раз полк получается. 5 машин для коммесков и одна для командира полка. Кстати, что там мститель? Наш второй пилот говорит, что работ по ремонту там еще на 4 дня. Боты уже все подняты и загружены в десантный корабль. Осталось разобраться только с двигателями. Кстати, через 4 дня к полету будут готовы еще 6 звездолетов. Это те, что смогут самостоятельно стартовать с поверхности. Шахтерский корабль, два исследовательских судна, яхта и два грузопассажирских корабля. Для них нет пилотов, парни же погибли. «Да, пилотов у нас снова недобор. Нас только двое осталось. Я и тот парень, что свой бот сумел довести до Авроры. Неплохой, кстати, парень. Лёхой зовут. Мы даже с ним учебный бой устроили, производя облет новинок. Хорошо, подрались. А истребители с ручным управлением, конечно, говно получились. Все на скорую руку сделано. Ложаменты из десантных ботов, управление тоже с них. Из-за увеличенной кабины они потеряли в скорости». Из-за присутствия пилота в маневренности. Нужно будет все переделывать, перестраивать, но пока у нас альтернативы нет. Хорошо, как мститель починится, пусть грузится и звездует домой. Вернемся на землю. Нужно будет сформировать перегонную команду 5-6 пилотов. Пусть берут яхту и зиру и занимаются перегоном звездолетов к ковчегу. На месте потом разберемся, что в дело пустить, а что продать или передать на землю. «Ученые там просили рабочие образцы. Мы уже работаем над этим. План, дорожная карта. Про перегонную команду я сразу подумал, так что тут проблем не будет. Уже даже список пилотов есть. Тут вообще для работы на этой планете нужна полноценная администрация. Если честно, специальные люди. Пока из наших сформировали временную группу, которая будет контролировать управляющий центр и работой по погрузке оборудования. Но как вернемся в Солнечную систему, нужно будет отдельную команду формировать. «И когда ты все успеваешь?» – удивился я. «Целыми сутками по планете шарил и кучу дел решал, а тут еще планы успеваешь строить. Тебя случайно на самом деле не Юлий Цезарь зовут?» «Нет, Сергей я, начальник вашего штаба. Кто такой Цезарь? Он мог одновременно только писать, смотреть и слушать». А начальник штаба должен сразу с десяток дел делать одновременно писать, смотреть, слушать, получать и раздавать звездюлей и, конечно, планы строить на все и всех. А еще штаба должен все знать, чего в подразделении творится. Я многостаночник. Ты это, зря ты так лучше никому не рассказывай. У нас парни, конечно, с понятием, но такое им знать не надо. Я сделал вид, что отступил от Сереги на шаг. Да и я такое осуждаю. «Почему?» — не понял юмора Сергей. «Потому что звучит не очень». С сомнением посмотрел я на Серегу. «Как слесарь-гинеколог. Мы такое не приветствуем, и у нас такое не поощряется. А на родине и законом запрещено». «Да я не в том смысле», — Сергей аж растерялся. «Нормальный я. Вы чего, командир?» «Да шучу я. Душный ты какой-то, Серега. Все на нервах. Вот и решил я немного обстановку разрядить. А ты, шуток, не понимаешь?» Я грустно вздохнул. У Сереги с юмором и правда плохо. «Ладно, иди работай, многостаночник. Сегодня отчаливаем, больше ждать нельзя». «Ждать и правда больше нельзя. Мы уже давно не были в Солнечной системе и связи у нас с ней нет». Я в который раз пожалел, что не взял с собой Карскую крепость. Пусть она и не нужна была тут особо, но мы под рукой работающий портал, можно было бы хотя бы на Землю перейти и узнать новости. Использовать установку в качестве простого устройства для связи, конечно, глупо. Только вот меня гнетет чувство тревоги, и я готов почти на все, чтобы его развеять, ну или даже подтвердить свои опасения». Через шесть часов после разговора с Сергеем Аврора наконец-то покинула стационарную орбиту планеты Мир и, тяжело разгоняясь, направилась к точке прыжка. Одно дело мы сделали, осталось разобраться еще с маленькой кучей вопросов размером с марсианский Олимп. Чего у нас там? Да так, по мелочи. Содружество, конечно, в первую очередь. Переговоры Габура с агентом, миссия Петровича Карсом, разборки на Земле. Грёбаный супердвигатель, из-за которого все и началось. Все? Ну, в принципе, все. Начать и закончить. Делов-то. Внимание! Тревога! Мы только вышли из прыжка, корабельный эскин уже вопит, как резаный. Наблюдаю бой между эскадрой Земли и патрульными крейсерами Содружества. Направляю информацию на имплантат капитана. Не успели. Адреналин хлынул в кровь и сердце бешено застучало в груди. В солнечную систему пришли силы возмездия, как я и думал, Содружество решило не спускать все на тормозах, а наказать наглеца, посмевшего напасть на его патрульных и укравшего их груз. Пусть этот груз они и сами украли, но сильные обычно такими мелочами не заморачиваются. Ничего не отвечая искусственному интеллекту, я тут же принялся изучать полученный инфоблок. В этот раз патрульных крейсеров 9 штук. Современных, точно таких же, что когда-то встречали Изира, и с которыми мы случайно вступили в бой. А у землян? Ну, как я и думал, отбивается только карская крепость. Патрульные к ней близко не подходят. Три бывших крейсера контрабандистов уже плавают разбитыми грудами композита и металла. Еще как-то держится один из современных крейсеров того же типа, что и нападающие. У Ковчега подавлены все орудийные системы. Я вижу, что как минимум шесть шлюзов огромного корабля вскрыты. К ним причалены абордажные боты. «Аврора!» — говорит Ковчег. В рубке послышался голос Дениса. Офицер моего штаба и временно исполняющий командиры обороняющихся сил землян вышел на связь. «Рад вас видеть! Прошу помощи! Срочной помощи!» На ковчеге идет бой, пытаемся остановить абордажную группу противника, приблизительно силой до роты десанта со средствами усиления. «Понял тебя, Денис. Скидывай оперативную обстановку и все данные по противнику. Держитесь там, помощь уже в пути». «Твою дивизию! Почему они порталом не воспользовались?» Кира, которая занимала кресло второго пилота, не стала сдерживать эмоций. «Их уже почти разбили, сейчас крейсер добьют, а потом за нас и за крепость всерьез примутся. Против девятерых крейсеров даже она не устоит». «Потому что один идиот отправил единственного инженера, который мог бы это сделать, домой на побывку, и сам свинтил хрен знает куда. «Два человека всего у нас порталом могут управлять, Карс и я», — пояснил я бездействие защитников системы. «Карса не вернуть, да и мне на крепость не попасть». «Что делать будем?» Кира не стала меня осуждать. Она ждала решения проблемы. «Еще успеем уйти». «Что делать?» Я задумался. Времени у нас оставалось немного. Патрульные уже заметили появление в системе нового корабля. И сейчас в нашу сторону разворачивались сразу четыре крейсера. «Бежать мы точно не будем. Подготовить к старту все истребители». «Все пятьдесят автоматических и один пилотируемый тоже подготовьте к вылету». «Я, конечно, поняла, что ты задумал, но все же спрошу». Кира, не отрываясь, смотрела на меня. «Ты опять собрался сам лететь в бой на жалком устаревшем корыте, у которого даже силового поля толком нет, против крейсеров». «Зато у этих истребителей есть электромагнитные пушки. Это наш единственный шанс». А еще и скины этих истребителей мы сбросили до заводских настроек, и они не в состоянии вести бой самостоятельно. Им нужен координатор, машина управления, командир. Из «Авроры» мы не сможем их контролировать. У нас разные системы управления и связи стоят. А истребитель с ручным управлением встроен в их сеть. Мне нужно-то всего лишь вывести их на рубеж атаки и дать команду. Я не буду рисковать. И второго пилота ты оставил на мстители, усмехнулась моя подруга. Остальные погибли, договорил я Закиру, ты сама все знаешь. Если получится, мы возьмем эти крейсера без повреждений, а если нет, то разницы не вижу, где умирать. Или в рубке Авроры, или в ложементе истребителя. Все, я побежал на ангарную палубу. Станция остается под командой Сереги. Летать вы не сможете, а вот стрелять вполне. Вы же с загом идите и готовьте бойцов к отражению абордажа. ну или если у меня все получится, к обордажу трофеев. Рой из 51 истребителя вылетел со станции почти в последний момент. Четыре крейсера, что собирались ее атаковать, были уже близко, почти на дистанции открытия огня. Я шел замыкающим, прикрываясь автоматизированными перехватчиками. Истребители я вел в режиме ручного управления. Не придумав ничего лучше, я приказал половине истребителей встать в резерв, укрывшись за «Авророй». Для этих четырех крейсеров наша атака будет неожиданной. А вот оставшиеся пять наверняка постараются что-нибудь предпринять для своей защиты. После первого залпа из электромагнитных орудий вся моя армада может стать попросту бесполезной и беспомощной на несколько минут если искины и автоматика истребителей отключатся. А вот я точно смогу еще повоевать, взяв под управление вторую группу. Главное, чтобы управляющий перехватчик не вычислили враги и не придумали, как меня сбить. Как я и думал, увидев перед собой несколько эскадриль истребителей, крейсера противника прекратили атаку на Аврору и стали перестраиваться. Мой имплантат тут же выдал мне план противника. Патрульные остановились в оборонительный строй. Так, чтобы как можно больше орудий ПКО смогли вести огонь, прикрывая себя и соседние крейсера от атаки. Патрульные действовали без суеты, но быстро и четко. Чувствовалось, что на борту опытные экипажи и командиры, которым не привыкать идти в бой. «Чего там у нас по уставу космического флота Содружества они дальше делать будут?» будут вести заградительный огонь, а при подходе перехватчиков на близкую дистанцию начнут выбивать их один за другим, пока не разделаются со всеми. По сути, истребители им не опасны, просто перестраховываются. Одиночному перехватчику и даже звену силовое поле крейсера не пробить, и не будь у них на пути «Авроры», патрульные бы даже не почесались. Другое дело, что массированной атакой истребители могут просадить поле, давая шанс более мощным кораблям нанести один единственный, но смертельный удар. Так что сейчас крейсера будут осторожничать. Ну и пусть, это нам даже на руку. Они ведь не знают, что в атакующих их перехватчиках нет людей, а искины ничего не боятся. Пожертвовав несколькими, мы сможем выполнить задачу. Истребителей я повел в атаку прямо сквозь стену заградительного огня. Прорвалась только половина, еще часть погибла, не успев выстрелить, но как минимум шесть смогли пробиться. Счастливчики разобрали цели. Залп. Огонь прекратился мгновенно. К этому времени целыми оставались только три перехватчика, которые тоже повисли в пространстве без признаков жизни. Одной быстрой атакой, не понеся потерь в людях, мы вывели из строя четыре крейсера. Я радостно улыбнулся. Впрочем, не позволяя себе расслабиться, бой еще не закончился.